«Неизвестная земля». Вечернее солнце било в окна электрички. Алексей I, велеречивый, прохаживался по вагону в поиске безвольной клиентуры. Заметив свободное место возле девушки в блестящей рубашке, он приземлился, как старый потрепанный истребитель, чем и был в пространстве Вселенной, и начал разговор. «Здравствуйте». Девушка дернулась, как во сне. «Врачи называют эти внезапные судороги гипногогическим миоклонусом». И посмотрела на Алексея, как испуганная кошка. «Да, здравствуйте, прекрасная дама», — продолжил Алексей. «У вас такая красивая рубашка, словно все серебро Перу, Испании, Чили переплавили, чтобы придать ей такой изумительный оттенок». Видя, что не удивил, Алексей решил говорить понятнее. «Куда едете?» Девушка ехала в Москву. Алексей обрадовался. Теперь было за что зацепиться. В Москве все наряжаются. Столица. А у меня вот специально для вас, для самой чудесной девушки в вагоне, нет во всем поезде, а может и во всей Москве, есть прекрасное украшение. Алексей достал полиэтиленовый пакет и вынул оттуда браслеты. Вы ведь знаете, что такое шамбала? Девушка покрутила головой. о Но как же не знаете? Ничего я вам расскажу, ежели изволите. Шамбала, царство полное спокойствия, любви и радости. Но дело в том... Как вас зовут?» «Катя». «Дело в том, Катенька, что в него сложно попасть, хотя находится оно совсем рядом. Знаете, где?» «Где?» «В сердце Катенька». Доверительно шептал Алексей. Но чтобы попасть туда, нужно познать себя. Браслет поможет в этом. Главное — правильно подобрать. Подумайте хорошенько, какой цвет вам нравится. Он выложил браслеты так, чтобы Катя их лучше разглядела. «Сиреневый!» Пискнула девушка и схватила браслетик. «Он подарит вам гармонию, моя милая. Посмотрите, он совершенен. Эти жемчужинки, веревочки... перевязанные между собой тибетскими монахами, кристаллики, лапочка. Продолжил Алексей, накрывая ладонью ручку Катеньки. «С вас сто рублей, и да снизойдут на вас, сударыня, чудеса и дары благодатные». Девушка расплатилась. Алексей заметил, что электричка проезжает последнюю станцию и решил расслабиться. Вытянул ноги, продолжил беседу. «Как думаете, Катенька, сколько мне лет?» Катя подумала и сказала, 30 Алексей рассмеялся. «Я такой маложавый, мне уже 39 Катенька, выходите за меня замуж», сказал он и проводил глазами проплывающий за окном гигантский моток оцинкованной проволоки. «Не хочу», сказала Катя, «у меня парень есть». «Да я лучше любого парня. Я ведь, Катенька, и массажист, и поэт, и философ». Ответил Алексей и вздохнул. «Не хотите? Не надо. Главное – душевная гармония». Алексей гордо встал и пошел в другой вагон. Когда поезд с Катенькой и Алексеем подъезжал к Ярославскому вокзалу, Авдотья Владимировна с Розой Сергеевной возвращались домой после посещения известной московской больницы. Там они настоялись в очереди, наболтались о лекарствах с такими же тетками, как они – И теперь уставшие стояли на эскалаторе рядышком, как колоски на фонтане «Дружба народов», и двигались наверх со станции метро «Комсомольская» к пригородным электричкам. Неожиданно мужчина, стоявший сзади, что-то сказал Авдотье Владимировне и Розе Сергеевне. Они повернулись и увидели плешивого мужика в кожаных брюках, смотревшего на них со злостью, если не сказать с яростью. Авдотье даже стало интересно, что ему было нужно – и она спросила. «Что, простите?» Мужик рявкнул. «Шлюхи!» Потом он добавил. «Шалавы!» Подумав, мужик сказал громко и глубокомысленно. «Баб нет. Одни шлюхи и шалавы!» И строго посмотрел на испуганных Авдотью Владимировну и Розу Сергеевну, которых так уже лет сорок никто не называл. Они с бьющимися сердцами ждали, когда эскалатор наконец закончится. А мужчина только раззадорился и начал объяснять окружающим его дамам. «Зачем вам рот? Чтобы сосать шалавы!» Модест Третий Безумный сошел с эскалатора и продолжал бормотать, грозно поглядывая вокруг себя. Он представлял, как все эти бабы горят заживо прямо здесь, на гранитной или мраморной Модест на секунду отвлекся. В верхней площадке, даже не успев выйти на улицу, задыхаются угарным газом, орут. Юбки, приторные запахи духов, губы разных цветов, неестественно блестящие, будто их смазали маслом. От всего этого Модеста бросала в дрожь. Но нельзя было никуда от них деться. Куда бы Модест ни пошел, повсюду были бабы. Только в своей квартире Он мог укрыться от этих скользких, лживых тварей, но теперь и квартиры у него нет. Надо решить этот вопрос», — думал Модест, выходя к Ярославскому вокзалу. На том же поезде, что Алексей Первый велеречивый, ехала Ульяна Николаевна. Кокетливо подсаживаться к людям она уже не могла. Недавно ей исполнилось 80. Она делала то, чему ее научили еще в детстве — Распевала молитвы, чтобы собрать денег на пропитание. От таких прогулок по вагонам Ульяни Николаевне становилось лучше. Она чувствовала себя бодрее от движения и счастливее, когда кто-то говорил комплименты ее проникновенному голосу. Как правило, пела она свою любимую «Красуйся, Богородица! Покрой нас от всякого зла честным твоим амафором! Радуйся!» В этот вечер она собрала больше, чем обычно, и решила зайти в привокзальное кафе. В то же кафе направились Алексей первый, Велиречивый и Модест третий Безумный после трудов своих, разумеется, не сговариваясь. Некоторое время они сидели за разными столиками, и даже пластиковые стулья у них были разного цвета. Но в какой-то момент Алексей доел свою сосиску с гречкой и заметил Модеста, мрачно сидевшего с Кока-Колой, и Ульяну Николаевну, ковырявшую безобразный сырник. В силу своего характера он не смог усидеть на месте и пошел знакомиться. Взял Модесту и Ульяне по гречке с сосиской и усадил за свой столик. Немного налил в стаканы. Стал интересоваться, куда едете, мои великодушные друзья? Друзья никуда не ехали и друзьями называться не хотели. Но благодаря содержимому стаканов языки у них стали понемногу развязываться. «Бабы-шлюхи!» — сказал Модест. «Бросили меня все, старуху, древнюю!» — пролепетала Ульяна Николаевна. «Главное — душевная гармония, господа!» — ответил на это Алексей. «Вот вы, Модест, когда вы успокоитесь душой, то перестанете раздражаться при виде женщин». «Твари!» — вставил Модест. «Да, да», — продолжал Алексей. Они будут для вас, как деревья, растущие у дороги, или собаки, бегущие по своим делам. Может, вы даже сможете посмотреть на них как бы с неба, как бы с высоты птичьего полета и увидеть красоту в этом хаотическом движении. Ульяна Николаевна, а вот вам чего жаловаться? Сидите с двумя роскошными мужчинами, улыбнитесь». Алексей подумал, не подарить ли бабульке браслетик, но вместо этого неожиданно добавил. «А поехали ко мне на дачу. Погуляем, шашлыков поедим. Мадест, старина, никаких баб, кроме нашей лапочки Ульяны Николаевны, там не будет». И поехали они на электричке до платформы Челюскинская. Отварили ржавую оградку и сели за низкий столик. Слышно было, как неподалеку кричат вороны. Алексей развел огонь, принес из погреба бутылку, нарезал брауншвейгскую колбасу. Ульяна почесывалась и смотрела на огонь. Модест тоже как-то обмяк и помалкивал. Чокнулись. Подул ветер. Листва шумела то сбоку, то где-то наверху. Скоро всех одолела усталость. Ульяну Николаевну положили в углу, а Алексей с Модестом вытянулись на широком грязноватом диване, и вполголоса разговаривали о том, как обрести покой. Утром сторож помогал некой посетительнице найти дорогу к Архиповой Ульяне Николаевне. 39-й ряд, крайнее место справа. Они долго бродили и, наконец, нашли. Плющ оплел все так, что имен почти не было видно. Рядом были еще два памятника. На одном Викторов Алексей Михайлович... Вызывающе висела гирлянда из ярких пластиковых цветов, а перед самым старым, Коновалов Модест Константинович, была насыпана щебенка, чтобы не росли сорняки».